Вилма Кадличкова Мицелий Янтарные глаза Исполняет Станислав Иванов Пять священных веществ, Пять уровней на пути к озарению, самому прекрасному и самому страшному, что принесла цивилизация Эссен на планеты людей. Гомершаул, По-теронски называемый Янтарные глаза, проломит барьеры сознания. Лаэгюр — лед под кожей, сосредоточит мысли на далекой цели. Окрё — падение в темноту, уничтожит пламенем все, что было. А Янтрюн — видение, откроет дверь в новый мир и новую реальность. И, наконец, к душе взовет Реве голоса и звезды, и объединит хаос сомнений в единое и единственное целое, в космический круг — совершенного бытия. Такова вера Оссиан. Однако существуют и другие. Люди, как Лукас Хильдебрандт, которые хоть и понимают, чего от них хотят, но все равно ни за что не сделают этого как положено. Космический круг совершенного бытия они принципиально называют комическим духом откровенного нытья. А вместо того, чтобы идти навстречу Богу, упорно бредут в обратном направлении. Для них это самый настоящий ад, или как минимум борьба за жизнь. Пять уровней неволи, зависимости, безумия.